Роберт Лоурен Стайн Заколдованное авто В моей комнате стоит Chevrolet Impala, 1957 года выпуска, окрашенная в синие цвета двух оттенков, с красной и серебряной сверкающей отделкой радиатора и стабилизаторов. А еще у меня есть Firebird, 1992 года, с восьмицилиндровым двигателем. и V-образным расположением цилиндров, отделанной внутри черной кожей. А кроме того, Камара 1983 года. Правда, я его еще не успел собрать. Разумеется, это только модели, ими набит весь мой книжный шкаф, так что новые модели уже ставить некуда. Папа пообещал сделать стеллажи вдоль стены, на которой я развесил плакаты с изображением гоночных машин. Мне не хотелось бы с ними расставаться. Я люблю свои плакаты. На одном из них подпись самого Марио Андретти. Если вы не увлекаетесь автомобилями, то знайте, он самый знаменитый автогонщик, живая легенда. Да я и сам тоже что-то вроде легенды. Это потому, что прочитал об автомобилях всё или почти всё. Никто из ребят в нашей школе не знает об автомобилях больше меня, а мне всего 12 лет. Ах, да, забыл представиться. Меня зовут Митчел Мойниан. Иногда мы с друзьями, Аланом и Стивом, стоя на углу нашего дома, устраиваем состязание. Кто первый определит марку проезжающего автомобиля. И всякий раз выигрываю я, потому что могу определить автомобиль даже с закрытыми глазами. А знаете, о чём я мечтаю по ночам? Не трудно догадаться. Я представляю, как управляю автомобилем. Так вот, это странная история началась тихим субботним вечером. Всё утро шёл дождь, а когда он прекратился, редкие капли ещё стучали в моё окно. Но меня это нисколько не отвлекало. Я был занят сборкой серебряного комара, корпел над чертежами, пытаясь разобраться, откуда какая деталь. Их был миллион. Задача была не из лёгких. Стут перепутать отдельные детали и неправильно их склеить, и вряд ли эту машину назовёшь комару. Я уже собрал шасси и тщательно подбирал фиберглассовые части кузова, когда в комнату очертя голову ворвался мой младший брат, тот. От неожиданности я вскочил и тут же сломал крыло машины. Фиберглассовая деталь так и хрустнула у меня в кулаке. Дреной мальчишка, смотри, что я из-за тебя сделал. Тот Никак не отреагировал, он был чем-то очень взволнованным. «Помоги мне!» — кричал он. «Идем же, скорее!» Тодду было семь лет, он не увлекался автомобилями, и было непонятно, чем вообще он увлекался. Иногда мне казалось, что ему нравится пугать самого себя. Он стал каким-то странным, особенно с тех пор, как мы год назад переехали в Форест-Вэлли. Может, все дело в этом старом, жутком доме? в которую мы поселились. До этого у нас был прекрасный дом в Таледу, но папа получил новую работу, и нам пришлось переехать. Родители купили эту громадную старую развалину, которая стоит на самой вершине охотничьего холма. Наше новое жилище напоминает заколдованный дом из фильма ужасов. Он виден с любого места в городе, даже на большом расстоянии. Я думаю, что папа выбрал этот дом потому что предпочитает все делать своими руками. Он не пропустил еще ни одной телепередачи «Обустрой свой дом» и всякий раз, когда ее смотрит, приговаривает «Это и я могу сделать!» Может, оно и так, может, ему действительно нравится строить и реставрировать, но я не замечал, чтобы это ему удавалось. Мама не устает повторять «Стоит вашему отцу начать что-то мастерить, как он тут же отбивает себе все пальцы!» Но вернёмся к Тоту. Он в самом деле стал как-то странно себя вести после переезда сюда. Тот убеждён, что дом полон привидений и готов поспорить, что они живут чуть ли не в каждой комнате. Конечно, будешь бояться всего, если постоянно себя пугать. А он без этого просто жить не может, поверите ли? Он даже спит с включенным светом. И вот теперь Тот стоит в дверях моей комнаты, судорожно жестикулируя и призывая меня идти с ним. Бледный и худой, он чем-то напоминает сейчас испуганного кролика. Мичел, пожалуйста, быстрее, в моей комнате привидение. Я поднял сломанное крыло модели автомобиля и недовольно взглянул на брата. Тот, твои мозги заколдованы. Сколько раз я говорил тебе, что в доме нет никаких привидений? Ну, пожалуйста. Ты что, снова читал эти ужасные книги? Ты ещё слишком мал для них. Нет, правда. На этот раз я ничего не выдумываю. Он повернулся и со страхом посмотрел в коридор. Оно там. Хорошо, хорошо, идём. Уж лучше бы там и вправду оказалось привидение. А оно действительно там. Я видел его. Тот постранился, чтобы дать мне пройти. Мы оказались в длинном, тёмном коридоре. Папа только начал устанавливать светильники на потолке. еще не успел провести проводку, поэтому коридор освещался лишь слабым светом, проникавшим через маленькое окно. А от старых обоев, которые лопались и шелушились на стенах, светлее не становилось. Мы шли к комнате Тодда, и старые половицы скрипели под нашими ногами. — Привидение, у меня в кладовке! — прошептал Тодд. — Ты увидишь, что я его не выдумал. Он шел следом, прижимаясь рукой к моей спине. Я посмотрел на него через плечо. Лицо его дергалось, а в голубых, широко раскрытых глазах был страх. В семье мой нян Тодд ни на кого не был похож. Ни на папу, ни на маму, ни даже на меня. Мы высокие, у нас карие глаза и темные волосы. Тодд же, щупленький, с бледно-розовой кожей. Я остановился у двери в комнату Тодда и осторожно заглянул внутрь. Тусклый свет проникал избрызганного дождём окна. Видишь его? Видишь? возбуждённо прошептал тот, всё ещё держась за мою tenisку. Конечно, нет, начал я и невольно перевёл взгляд на полуоткрытую дверь кладовой. И тут в воздухе проплыло нечто, похожее на привидение. По моему телу пробежала дрожь. Тот торжествовал. Ну что, теперь ты мне веришь? Он толкнул меня кулаком в спину. Что это было? Я пристально всмотрелся в тёмную кладовую. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять. Это вовсе не привидение, а лишь мешок с грязным бельём, приготовленный для прачечной. "Тот, ты покойник!" Я повернулся и сильно толкнул его. "Это же твой мешок для белья!" Он попятился назад и ударился о стену. "Ну а кто тогда его здесь оставил?" Свою я범 бросил он. Откуда мне знать, что это сделало не привидение? Повторяю, здесь нет никаких привидений, заорал я. Докажи это! И тот скрестил худые руки на груди. Что доказать, что здесь нет привидений? зло ответил я. Тебе не стоит смотреть все эти телевизионные шоу, а то ты сведёшь себя с ума. Такой дом просто должен быть напичкан всякими привидениями. Разве ты этого не понимаешь? Возразил тот. Посмотри на него, он должен... Тот, мама и папа всерьез обеспокоены твоим состоянием. Перебил я его. Теперь я понимаю, почему. Ну и напрасно, запротестовал он. И вдруг весь дом потряс оглушительный удар. Что это было? Тот не мог скрыть страха. Да и мне было не по себе. Я едва выдохнул. Это внизу. Мы с Воплем бросились из комнаты. Половицы под нами устрашающе скрипели. Я первым достиг лестницы и стал быстро спускаться, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Спустившись наполовину, я заглянул через перила в гостиную и сразу понял, что произошло. От стены отвалился книжный шкаф. Тот самый шкаф, который папа построил в прошлые выходные. Он рухнул прямо на диван. По всему полу валялись книги, разорванные фотографии и разбитые цветочные вазы. Что случилось? Тот с разгоном налетел на меня. Я крепче схватился за перила, опасаясь скатиться кубарем вниз. Осторожно! Это всего только книжный шкаф. Тот, вытянув шею, заглянул в гостиную. Это проделки привидения, заявил он. Я повернулся к нему. Ещё раз, пожалуйста. Ты разве не знаешь, что привидения наносят ущерб? Уверенно объяснил он, не отрывая глаз от упавшего шкафа. Они всегда так поступают, Мичел. Я зарычал и вытаращил глаза. Тот, ты спятил, сказал я сквозь сжатые зубы. Ты сам знаешь, что это не привидение. Ты не можешь не понимать, кто в этом виноват. Любое папино произведение живёт недолго. Помнишь книжный шкаф, который простоял у стены не больше недели? Я слышал это. Неожиданно раздался папин голос, и тут же появился он сам, вытирая руки полотенцем. Они были перемазаны смазочным маслом, а два пальца порезаны. Я догадался, что папа работал в подвале над своим очередным проектом. На нём были старые, заляпанные грязью джинсы и белый полувер. на котором не хватало нескольких пуговиц и который тоже был вымазан в масле. Плохие скобы, пробормотал он, увидев упавший шкаф. А тот думает, что это сделало привидение. Да нёс я. Не, тот, просто я поставил не те скобы, грустно произнёс папа, всё ещё протирая руки. Не надо видеть всюду привидений. Хорошо, папа, я постараюсь. Тот никогда не спорил с отцом. особенно когда тот был в плохом настроении. Посмотрев на ту до долгим взглядом, папа подошёл к упавшему шкафу, поставил его в вертикальное положение и осторожно прислонил к стене. Разбилась ваза и несколько рамок для фотографий. Горис на заметил он: "Вашей маме это не понравится". Мы с тодом спустились с лестницы. Я поднял несколько книг с пола и положил их на кофейный столик. Кто готов съездить сейчас со мной в хозяйственный магазин? Нужно купить другие скобы. Надеюсь, вы не заняты чем-то важным. А можно я куплю клей и фибергласс? спросил я. Из-за того я сломал крыло модели, которую собираю. Это не моя вина, огрызнулся тот. Почему это я всегда во всём виноват? Успокойтесь, дети, сказал папа. Берите куртки и поехали. Автомобиль стоял на подъездной дорожке. Это был зеленый краслер, выпущенный четырнадцать лет назад, с ржавыми бамперами и одной разбитой фарой. Папа редко ставил машину в гараж. Садясь в машину рядом с отцом, я, как всегда, не удержался и брякнул. «Мы когда-нибудь приобретем новый автомобиль!» Папа нахмурился. «На обратном пути я поеду впереди!» — захныкал тот и сильно хлопнул дверцей, так что я испугался. Что старая машина вот-вот развалится. Папа повернул ключ зажигания и нажал на педаль газа. Мотор с шумом завёлся только после третьей попытки. Она еле дышит. Посмотри, как долго она прогревается, пожаловался я. Тебе не обязательно покупать новый автомобиль. Я видел много объявлений, когда машину можно взять на прокат. Папа округлил глаза, а потом резко закрыл тему. «Эта старушка еще послужит мне!» Густой туман заволок всю долину, и города совсем не было видно. Дорога на Форест-Велли шла круто вниз. Мы спускались ниже, но туман, как назло, не рассеивался. Папа включил передние фары, но это мало помогло. Туман словно отражал свет обратно к автомобилю. «Дальше, чем на два фута, ничего не видно!» Пожелдовался папа, и наклонившись к ветровому стеклу, крепко сжал рулевое колесо. Вдруг он вскрикнул и поспешно нажал на тормозную педаль, но машина не дёрнулась, а напротив, стала набирать скорость. От ужаса у папы раскрылся рот, и лицо стало пунцовым. Что произошло? испугался я. Он не ответил, только продолжал судорожно нажимать на тормоз. А машина, подпрыгивая, все быстрее неслась вниз по склону холма сквозь густой туман. «Нет тормозов!» — закричал папа. «Я не могу в это поверить! Нет тормозов!» Автомобиль подбросило. Я сильно ударился о дверцу. На заднем сиденье заныл тот. Рулевое колесо прыгало в руках у папы, будто собираясь оторваться и улететь. Я услышал громкий, резкий звук. Это был сигнал чёрного автофургона, который выскочил из тумана навстречу нам. Папа круто вывернул руль. Наш автомобиль сильно тряхнуло, когда фургон пронёсся мимо. Мы катились вниз по дороге всё быстрее и быстрее. Впереди был указатель опасного поворота. Папа попытался рассмотреть сквозь густой туман изгиб дороги. На повороте нас снова сильно подбросило вверх. Я вскрикнул. Больно ударившись головой о потолок салона, ремень безопасности врезался в моё тело. Мы разобьёмся, мы разобьёмся, ныл тот. Папа не снимал ноги с педали тормоза. Я снова услышал звук автомобильной сирены. Мимо нас пронёсся серый автомобиль. Шины заскрипели, нас вынесло за дорогу, прямо, настоящий вдоль трассы деревья. Правой рукой Папа схватился за рукоять ручного тормоза и резко дёрнул. Я зажмурился. Меня бросило сначала вперёд, потом назад, когда машина во что-то врезалась. Раздался треск металла и звук разлетающихся стёкол. Я ударился головой о приборную панель. Сзади прямо зытельно кричал тот. Потом всё стихло. Я открыл глаза, несколько раз моргнул. и не сразу понял, что машина стоит неподвижно. Мы налетели на дерево. Ветровое стекло разлетелось в дребезги. Капот измят и искорежен. Сердце лихорадочно забилось. Я чувствовал, что у меня по вискам течет кровь. — Вы в порядке? — почти шепотом спросил папа. Тряся головой, будто стараясь прийти в себя, он повернулся назад. — Тот? — Да, папа. Тихо отозвался тот. У меня в горле застрял ком. Мне хотелось проглотить его. Во рту пересохло, будто его набили наждачкой. Я только на прошлой неделе проверял тормоза, как будто оправдываясь, произнёс папа. И вдруг выражение его лица изменилось. Он отстегнул ремень безопасности и поспешно открыл дверцу машины. Папа! Он быстро отбежал от машины и нагнулся. Его вырвало. Сильно и мучительно. Я подождал, пока он пришел в себя, а потом спросил, значит ли это, что теперь мы купим новую машину?